Глава третья. Мы только что вернулись с пляжа. Загоревшие и уставшие. Пока Настя принимала душ, я набрала папу. Голос его был грустным, хотя он пытался скрыть это. Сердце жало тисками. Не привыкла я оставлять его одного. Когда я рядом, он еще держится, старается жить дальше. Но одному ему сильно сложно. Одиночество и тоска буквально снедают изнутри. Папа уговаривал меня не грустить, убеждал, что он все время работает, и у него дел не в проворот. Но я-то знала, что он просто не хочет меня расстраивать. После разговора странное тревожное чувство засело внутри. «Вик!» В комнате появилась Настя, ее влажные волосы были распущены, и с их кончиков стекала вода. «Родители просят подойти». «Отец мурной какой-то», — нахмурилась девушка. «Мы спустились на первый этаж, арендованного родителями...» Насти дома. Честно говоря, я была в диком восторге от нашего жилья. Условия просто великолепные. Резвись на море сколько хочешь, гуляй до самого утра в ночных клубах города. Родители Насти вполне демократичные люди и доверяют своей дочери. Поэтому проблем с ними нет совсем. Мы здесь уже два дня, а впереди еще неделя». И эта мысль заставляла сердце петь от восторга. Если бы не разговор с папой. «Проходите, девочки, как раз обед принесли», — улыбнулась Роза Тимофеевна. Эдуард Андреевич уже сидел за столом. В его руках неизменно была газета. «Девочки, у нас с папой не очень хорошие новости. — начала Роза Тимофеевна. А вот теперь я не на шутку разволновалась. Даже аппетит мгновенно пропал. «Нам нужно срочно вернуться в город. У отца на фирме небольшие проблемы». Женщина замолкает, словно не знает, какие слова подобрать. «Может, пусть папа вернется, а мы останемся еще?» — спрашивает Настя. «Нет», — грубо чеканит Роза Тимофеевна. Отец Насти все это время молчит. Только взгляд у него какой-то потерянный. «Пап, ну скажи!» Настя все же надеется на хорошее. «Прости, дочь, но завтра утром нам нужно уезжать». Настя резко встает из-за стола и ни слова не сказав, выходит из кухни. Мне жутко неудобно за ее поведение. Кушай, Вик, не обращай внимания. Вздыхает Роза, устраиваясь напротив меня. И когда мы успели вырастить из нее такую гаистку? Когда покупать начали все, что ей вздумается, по первой просьбе. Когда разрешать стали все, что ей хочется, проговорил недовольный отец. Настя на мама огорченно вздыхает. Прости, Вик, кушай. Это наши проблемы, семейные. К тебе никак не относятся. Я кивнула, но аппетита уже не было. Съев пару кусочков отбивной, чтобы не обижать родителей Насти, я поблагодарила их за обед и поднялась к подруге. Настя лежала на кровати, ее плечи подрагивали от рыданий. Настя, ну ты чего? Родители ведь тоже не по своему желанию так решили? Да ну -да, их к чертовик! Они одной мне не дают никуда поехать. Ни на Черное море, ни за границу. И сами, как сычи, в этом городе сидят. Все за фирму свою трясутся. Настя, зря ты так. Фирма эта приносит вашу семью доход. На эти деньги ты одеваешься и гуляешь. У отца проблемы вот должны поддерживать его всей семьей. Подруга поднимает на меня обиженный взгляд, но не говорит ничего. Знает, как я реагирую на эту тему? В моей семье все было совсем по-другому. Мы работали сплоченной командой, когда в дом пришла беда. Вот только не удалось нам одержать победы». «Ладно, хорошо», — бурчит она под нос, будто сама себя уговаривает. «Раз завтра уезжаем, то сегодня отрываемся до утра. Сейчас отдыхаем, а потом красимся, одеваемся и на охоту. Этой ночью я буду в объятиях горячего красавца». Я смеюсь, ее настрою. «И не смейся!» Настя выставляет вперед ладонь. «Ты тоже сегодня будешь не одна». Настя, полегче!» Она подходит ко мне. «Ничего не полегче!» Настя забирает из моих рук телефон. «Думаешь, я не вижу?» «Ты все эти дни сидишь и кукуешь над телефоном. Ждешь звонка от этого придурка Бандерчука? «Почему он придурок?» «Потому что сбежал и даже не подумал защитить тебя. Хочешь правду?» «А я бы на твоем месте замутилась тем бандитом. Классный он парень». «Понравилась девка?» «Лоха в сторону!» Я не верила своим ушам. Что она такое несет. настя это бред. Не стала бы ты мутить с таким, как этот Илья? Ты бы видела, как они Кирилла унижали и людям кино не давали смотреть. Настя смотрела на меня, как на идиотку. Знаешь что, Вик, ты моя лучшая подруга, я тебя безумно люблю. Но иногда ты такая нудная задница, что прибить тебя охота. Мне не нравился настрой Насти, он был опасным. Подруга собиралась во что бы то ни стало найти себе пару на эту ночь. Я не против веселья, но ведь и проблемы нам не нужны. В клубе уже было полно народу. Выпив по коктейлю, мы отправились танцевать. Настя отрывалась на полную. За время того, как мы были на танцполе, к ней подкатило парня три. Но ни одному из них она не отдала предпочтения. После третьего коктейля подруга совсем разошлась. Я же просто немного расслабилась. Из головы не шли тревожные мысли об отце. А еще игнор Кирилла выводила из себя. Нет, я не жду от него ничего и совершенно не оправдываю его за тот поступок в кинотеатре. Но хотя бы написать и спросить, как я, добралась ли домой после нашего горя свидания. Он просто не посчитал нужным. Поверить не могу, что я целый год сохла по такому, как он. Настя снова идет танцевать, а я стою за столиком. Неспешно потягиваю алкоголь, наблюдая за обстановкой. Прохожусь бездумным взглядом по пространству вокруг, вдруг замечаю чей-то взгляд на себе. Не пьяный взгляд, а сосредоточенный, жесткий. Вспыхиваю тут же, отворачиваюсь, чувствуя, как от нервов начинают потеть ладони. Делаю глоток напитка и, словно невзначай, смотрю в ту сторону. Мужчина с другой стороны зала у столика. Как только я поднимаю на него глаза, он тут же отворачивается, делая вид, что ничуть не интересуется мной. Это странно. Высокий, широкоплечий, с огромными бицепсами. Одет хорошо. Что ему нужно? Почему так внимательно смотрит? Почему пытается сделать вид, словно ему все равно? «Вик!» — раздается довольный голос подруги. Она вернулась в сопровождении парня. Высокий блондин по-хозяйски держит ее за талию, прижимая к себе. «Это моя подруга Вика, а это Андрей!» Настя поворачивается к своему новому знакомому, и парочка сливается в жарком поцелуе. Отвожу глаза хихикая. Настя сегодня точно не упустит кавалера. «Что будете пить, девчонки?» Он поднимает на меня глаза. «Я показываю ему свой коктейль». На сегодня это последний бокал. Должен ведь кто-то из нас быть трезвым. «Как скучно!» — хмурится подруга. «Андрюш, а я шампанского хочу!» Парень удаляется в сторону бара и обнимаю подругу, шепчая на ухо. «Настя, не натвори глупостей!» «Настя делает обиженную моську!» Черту твою правильность, Вика! Был бы сейчас телефон твоего красавчика-бандита, я бы ему позвонила». «Я удивлена». «Зачем?» «Затем, чтобы сказать, что ты дурочка. Зря кинула его со свиданием. И очень хочешь увидеться с ним вновь». Я «Закатываю глаза. Подруга вошла в кураж, и теперь ее ничто не остановит». «Ты представляешь?» Как он должен быть зол? Смеюсь, думая о том, как вчера Илья пришел к кинотеатру и зазря прождал меня. Настя отворачивается к танцполу и, прикрыв глаза, начинает двигаться в такт музыки. А я замечаю странную картину. Губару подходит тот самый в красной футболке, что недавно пялился на меня. Здоровяк наклоняется, что-то говорит на ухо Андрея. Последний поднимает на него глаза. Я не вижу, но могу поклясться, чувствую испуг парня. А потом происходит совсем странное. Они выходят из клуба оба. Ну где он? бурчит недовольно Настя, поворачиваясь ко мне. Кажется, Андрей, ты больше не увидишь, произношу задумчиво, глядя в сторону выхода. Никак не могу понять, что здоровяку потребовалось от Настиного ухажера. Это почему? возражает подруга. Его только что вывел из клуба огромный бугай. Настя оборачивается, смотрит в толпу, словно надеясь, увидеть там Андрея. Какого черта происходит? Почему все против меня? Единственный прикольный парень, и тот кину. взрывается она в недовольстве. Я смеюсь, обнимаю ее за шею, утягивая к выходу. Пойдем к морю, подруга. Погуляем, проветримся. Настя смотрит на меня расстроен. «А знаешь что? Пойдем. Только шампанское я все-таки куплю». Пляж уже закрыт, но мы знаем все тайные лазейки и в два счета прилезаем через небольшую дыру в ограждении. Стягиваю с ног босоножки и, подняв длинный подол юбки, захожу в воду. Приятная прохлада окутывает тело. Небо сегодня звездное, ясное. Задумчиво смотрю вверх. Держи, подруга! Настя протягивает мне бутылку шампанского. Делаю глоток из горла, колючие пузырьки приятно щекочет небо. О чем думаешь? Она обнимает меня, целует в щеку. О том, что она видит меня. В такие моменты, мне кажется, что она рядом со мной. В глазах Насти появляется грусть. Она кивает. Подруга заменила мне родную сестру. А пока болит Говорила мама, Настя неизменно была со мной. Сложное было время. Тяжело. Даже родственники от нас отвернулись. А она нет. Все мои истерики и колючесть. Она все глаза закрывала. А ведь могла бы послать к чертям и уйти. «Она с нами, Викуль, Она всегда будет с нами», шепчет она, поглаживая меня по голове. «Я помню ее добрый голос. Помню, как играли в детстве, читая по ролям пьесы. Твоя мама дала мне больше тепла, чем моя собственная. Я кашусь на нее». «Не говори так никогда. Твои родители стараются для тебя, Настя. Они любят тебя. Просто все люди разные». Настя хмурится, отвернувшись. Я знаю, для нее это больная тема, но от своей обиды страдает в первую очередь сама Настя. А я не хочу, чтобы ей было плохо. Волшебная ночь. Может, к черту родители останемся здесь до конца месяца? Ее губы кривят улыбкой. Я смеюсь. Было бы здорово, если бы нет тысячи пресловатых, но. Удруг начинает звонить телефон, Настя отстраняется, давая мне достать гаджеты сумки. Кто там? Заглядывает подруга, а у меня сердце замирает от волнения. «Неизвестный номер». Поднимаю на нее растерянный взгляд. «Кто может звонить так поздно? Уже почти полночь». «Ну так бери!» Я принимаю вызов, а в следующую секунду слышу хрипловатый мужской голос. «Привет, малая! Как водичка в море? Теплая?